глава 11. первые потери по приезде кузьмич с гайдаром а также с неожиданно примкнувшим к ним данилиным развели бурную деятельность они вытрясли все свои загашники правда зная кузьмича не уверен что вот прям все раздобыли дрова договорились с машиной и уже вскоре нагруженная полуторка уехала на Исаакевскую площадь в Институт растениеводства. С полуторкой отправился Гайдар. Как бы мне не хотелось поехать вместо него, но мой маршрут лежал в другом направлении. Из штаба ВВС Ленинградского фронта сообщили, что сегодня по ледовой дороге прибывает обещанная мне Сталином радиолокационная станция. Где ее размещать, я уже прикинул и согласовал. Оставалось только определиться на месте, а именно в районе Осневецкого маяка под прикрытием зенитной батареи. Метель постепенно стихала, и все, кто мог держать в руках лопату и скребок, вышли на расчистку ВПП. А это значит, что, возможно, уже завтра начнется наша работа и хотелось бы, чтобы у нас были свои глаза. Вообще здесь, внутри блокадного кольца, работают несколько РЛС, в том числе в Ладожском дивизионном районе ПВО, но еще одна станция будет точно не лишней. Тем более работать она будет в тесном взаимодействии с нашей эскадрильей. Кстати, это мысль. Надо будет по итогам работы здесь отжать эту РЛС себе. А еще лучше сделать что-то похожее на АВАКС, только на базе того же П-8, он же ТБ-7. Надо будет обдумать эту идею. На месте меня уже ожидала маленькая колонна из двух автомашин, ЗИС-6 и ГАЗ-ААА. Рядом с ними пританцовывал на морозе, по-видимому, командир расчета. Расчет! Становись! Подал он команду, стоило лишь мне выбраться из кабины, потрепанного жизнью, но еще вполне бодрого пикапчика ГАЗ-4. Мне вот интересно, а много ли сейчас в СССР тех, кто не знает меня в лицо? Потому что командир расчета, старший лейтенант Самсонов, как он представился, меня точно знал. Прошелся вдоль короткого всего 10 человек строя и со всеми поздоровался за руку. Как я понял, здесь были две смены по 4 человека и два водителя, по совместительству выполняющих обязанности механиков силовой установки, плюс командир. «Слушай, Старлей, тебя как зовут?» — спросил я, когда строя распустили. «Олег, товарищ гвардии майор!» Самсонов, по виду мой ровесник, был немного удивлен. «Ну, а меня Ильей, позывной 13 -й. Кстати, это и позывной нашей эскадрильи. И давай без этого вот официоза. Званиями будем мериться, если не сработаемся. Расскажи лучше о своей чудо-машине. На что она способна?» Судя по тому, как загорелись глаза Олега Самсонова, он был настоящим фанатом радиолокации, что меня порадовало. «Нам с его слов здорово повезло». Нам выделили станцию РУС-2С. Одна антенна с дальностью обнаружения целей до 150 километров. Правда, как пояснил Самсонов, это в идеальных условиях. А так, в среднем километров 100. И чем ниже шла цель, тем больше уменьшалась дальность обнаружения. Например, идущий на высоте 500 метров самолет засекали за 30-35 километров. Существенным недостатком было то, что РУС нельзя было использовать непрерывно свыше двух часов. Затем следовало сделать получасовой перерыв на охлаждение установки. Правда, зимой на это требовалось минут 15. Ну да нам, как говорится, на безрыбье и рак рыба. А еще он обрадовал меня тем, что, как оказалось, должна подойти еще одна машина с мощной радиостанцией которая будет размещена у нас в месте базирования для устойчивой связи с РЛС. Просто еще на том берегу случилась поломка, и техника отстала. Я поразился тому, насколько глубоко Сталин вникает в вопросы. Когда-то еще там я читал какого-то либераста, который с подвизгиванием захлебывался в собственных слюнях, писал о том, что Сталин, цитирую, «воевал по глобусу», и все вопросы за него решали на местах. А так как за просчеты можно было и головы лишиться, то никто, мол, не лез с дельными советами, и вообще все старались лишний раз инициативу не проявлять. А войну выиграли лишь за счет того, что немцев завалили трупами. И ведь были те, кто этой мутатени верил, хотя нет ничего проще, как залезть в интернет, найти воспоминания тех, кто непосредственно со сталиным контачил, а заодно посмотреть соотношение потерь РККА и Вермахта. И получится, что соотношение это 1,3 к одному. У нас безвозвратные боевые потери 12 миллионов человек. У немцев более 7 миллионов, плюс у их союзников почти полтора миллиона. А ведь в безвозвратные потери включаются и умершие в плену. И если учесть, что наших солдат, попавших в плен, немцы целенаправленно уничтожали почти 2 миллиона военнопленных, то получается соотношение еще меньше. В общем, было бы желание, а истину найти можно». Вот и сейчас Сталин меня поразил. Ведь при разговоре с ним я как-то позабыл упомянуть о связи с РЛС. А вот он, как оказалось, этот вопрос изучил и исправил мой недочет. С местом размещения РЛС определились быстро. Расчет перегнал машину и начал разворачивать станцию. На это потребуется несколько часов. Обговорили вопросы связи и взаимодействия. Связь будут держать с нами и со штабом ПВО. Заодно посмотрел, что вообще представляет собой эта техника. Да. Конечно, не те, которые я видел во время своей службы, но на сегодняшний день тоже довольно неплохо. К себе возвращался вполне довольным. Если еще и машина с радиостанцией подойдет, то вообще будет все замечательно. Гайдар также вернулся, выполнив поставленную задачу. Был он мрачен. «Нет, ты представляешь!» — горячился он. «Они там дровам больше обрадовались, чем продуктам. Сами исхудавшие!» качают их от недоедания, а они дровам радуются, как дети. Очень за них благодарили, а потом уже за продукты. Это не люди. Это скала, гранит нерушимый. Сами едва ноги передвигают, а в первую очередь о сохранности коллекции заботятся. Я обязательно должен о них написать. Да я просто обязан это сделать. Ах, да. Тут тебе записка». Он протянул мне аккуратно сложенный листок. «Уважаемый товарищ Копьев, от лица моих коллег по Всесоюзному институту растения и водства и от себя лично искренне благодарю вас за дрова и продукты. Вы даже представить себе не можете, какую неоценимую услугу оказали всей советской науке». Еще раз выражаю вам слова благодарности и настоятельно прошу впредь воздержаться от отправок к нам такого количества продуктов. Вам, нашим защитникам, они нужны, от дров отказываться не будем. Очень прошу вас, Илья Андреевич, при первой же возможности посетить нас. С уважением, старший научный сотрудник отдела плодово-ягодных культур Кордон Р.Я. Как тому поэта гвозди бы делать из этих людей? Нет, не гвозди. Это броня. Несокрушимая броня. Это ежедневный, ежечасный, ежеминутный подвиг. И таких примеров в блокадном Ленинграде много. Взять, например, Даниила Кютинина. Когда я читал про него, у меня мурашки бегали по всему телу. Смог бы я поступить так, как он? Честно, не знаю. Не уверена. Он, пекарь, умер на своем рабочем месте, как было написано в свидетельстве о смерти, от дистрофии. Это же просто уму непостижимо. Пекарь! не съел ни крошки хлеба, который выпекал. Хлеба, который мог бы спасти его жизнь. Вот кого надо канонизировать как святого. Вот кому устанавливать огромную мемориальную доску в Питере. Ему, а не соучастнику убийства сотен тысяч ленинградцев, манергейму Да не простую, а из чистого золота. За день и ночь метель окончательно стихла, и небо расчистилось. Утром с Санчесом вылетели в патрулирование вместе с третьим звеном. Нужно было ознакомиться с районом воздухе. На аэродроме в состоянии готовность номер два осталось первое звено. Едва набрали высоту, как на связь вышел Самсонов. 13. -е. Наблюдаю с юга групповую цель. Дистанция 60. Высота, предположительно, 2000. Сразу взяли курс на перехват. Похоже, немцы решили нанести удар по военно-автомобильной дороге номер 101, она же ледовая дорога жизни. Понятно, что не мы одни занимаемся прикрытием дороги, и сообщение с нашей РЛС уже ушло в штаб Ладожского района ПВО в оперативном подчинении у которого имеются целых четыре истребительных авиаполка. Но вот время реагирования все же слишком большое. Да и на вооружение тех авиаполков, в основном уже устаревшие И-16, И-153, да порядком изношенные МиГ-3. Но мы уже в воздухе, и явно успеем перехватить немцев, правда, почти над ледовой переправой. Успели. Чуть впереди и слева хорошо было видно идущих плотным строем 6 Ю-88. Немного выше и в стороне еще 6 м 109 Причем у мессеров видны были под брюхом по две авиабомбы сотки. «Князь! Ваши юнкерсы! Мы с Кортесом займемся худыми! Работаем!» Мы разошлись со звеном Юсупова в разные стороны плавно набирая высоту. Немцы нас тоже заметили, и мессеры поспешили избавиться от своего груза. Они также разделились, и четверо из них метнулись на перехват звена князя, а двое поперли на нас с Санчесом. Похоже, немчура здесь еще не пуганная и о нас не слышала. Под Москвой мы приучили немцев не связываться с нами, а здесь прям праздник какой-то». Не надо за ними гоняться, они сами к нам идут. Но это, скорее всего, пока. Фигурять и выяснять с немцами, чье кунг-фу лучше мы не стали. Ведущего я срезал еще на дальней дистанции, чего он ну никак не ожидал. Его ведомый тоже этого не ожидал и поэтому замешкался, что стало для него роковой ошибкой. Санчес добавил к своему счету еще один. Немного в стороне на ладожский лед валился, распустив хвост жирного черного дыма еще один мессор. Пара юнкерсов, дымя моторами, с заметным снижением уходила в сторону южного берега Ладоги. Судя по скорости снижения, явно не дотянут. Оставшиеся три места девять беспорядочно заметались. Видимо, дошло, что тут явно что-то не так. Да и русские самолеты окрашены как-то необычно. Они дружно свалились на крыло и попытались в своей излюбленной манере оторваться в пике. Но учитель, капитан Гоч и пихта, старший лейтенант Смолин, явно не были настроены на миролюбивый лад и поэтому рванули следом. Хоть немцы уже набрали скорость и были полностью уверены в своей удаче, но, увы, злая тетка Фортуна была явно не на их стороне. Две длинные очереди, казалось бы, со слишком большой дистанции, и вот уже два огненных комка врезаются в лед. «Учитель, отпусти третьего! Пусть убогий панику разводят!» Даю команду атакующей паре. Князь, капитан Юсупов, особо разгуляться нам не дал. Я только и успел расстрелять один юнкерс. Как всё, противник закончился». Как раз под нами находилась трасса, и было хорошо видно, как водители выскакивали из кабин полуторок и на радостях бросали в воздух шапки. Ну а мы, покачивая крыльями и приветствуя их, прошли четким строем на малой высоте над колонной машин, идущих в осажденный город и везущих в него жизнь. А дальше началась ежедневная работа. Летали парни много, в отличие от меня. Мне все больше и больше приходилось сидеть на земле и координировать работу РЛС и истребителей эскадрильи. Хорошо, если удавалось сделать один вылет в день, в то время как остальные делали два-три. Наш транспортный Дуглас тоже не застаивался на земле. По просьбе командующего авиации Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Новикова Я передал его для вывоза раненых. Заодно на обратном пути и нам доставлялись боеприпасы, запасные части и продовольствие. Несколько раз вылетали на сопровождение транспортных самолетов совместно с истребителями 127-го полка, которым командовал майор Пузейкин. Поначалу немцы пытались атаковать транспортники но увидев краснозвездные истребители с характерно окрашенными в красный цвет оконечностями крыльев, начали отворачивать в сторону. И так случилось несколько раз, когда мы летали на сопровождение транспортников. Такое поведение немцев не осталось незамеченным нашим командованием, и нас чаще стали привлекать на прикрытие и сопровождение транспортников и колонн с ценными грузами. Эвакуируемые гражданские тоже откуда-то знали, что если их с воздуха прикрывают белые краснозвездные истребители с красными оконечностями крыльев, то бояться налета немецкой авиации не надо. Далеко не всегда немцы отворачивали, увидев нас, и тогда приходилось вступать в бой. Воздушные бои над Ладогой были по-настоящему жаркими. Порой казалось, что сам лед горит от упавших на него самолетов. К сожалению, они только вражеских. Полки, прикрывавшие дорогу жизни, несли потери. Мы тоже часто привозили пробоины в крыльях и фюзеляжах. Пару раз бывало, что парни едва дотягивали до аэродрома. Однако день-два истребители, отремонтированные руками наших техников, вновь уходили в небо. Палатки-ангары для самолетов еще под Москвой, изготовленные нами из брезента по моим эскизам, явно заинтересовали наших коллег. Удобная штука получилась. Несколько жердей опор, примерно минут 40 работы, и вот самолет уже укрыт от непогоды. Ставь внутри печку буржуйку, и можно зимой вполне комфортно заниматься ремонтом и обслуживанием. Новиков выцеганил у меня одну правда, обещал, что вернет, и вскоре такие же импровизированные ангары начали появляться и в других полках. Не знаю, кто сболтнул, но называли их не иначе, как «палатки-копьевки», или сокращенно «ПК». Очень досаждали финны. Основные силы их авиации действовали над Финским заливом, но и над Ладогой они тоже отметились. Несколько раз мы вступали с ними в бой. И надо сказать, что это был очень серьезный противник. Особенно если учесть стремление финов посчитаться с нами за зимнюю войну. Они и эту войну называли не иначе, как война продолжения. Так что в воздухе дрались жестко и умело, и крови у нас попили изрядно. Все чаще с постов, расположенных вдоль ледовой переправы, стали приходить тревожные сообщения о паре финских истребителей «Брюстер», совершавших налеты на колонны, перевозившие грузы и людей. Всегда одна и та же пара самолетов. Они всегда заходили на цель на предельно малой высоте. Расстреливали один-два грузовика и уходили к себе также на бреющем полете. Самсонов только руками разводил. Его РЛС, цели, идущие на предельно малой высоте, просто не видела. Мы попытались организовать постоянное баражирование наших самолетов на трассой, Но все было бесполезно. Фины словно чуяли нас и в такие дни старались не высовываться. Но все же рано или поздно встреча должна была состояться. И она состоялась. В один из дней, когда я сидел возле радиостанции присланной нам КШМ на базе ЗИС-5, в эфире раздался немного встревоженный голос. Здесь Фил атакован парой Брюстеров. Корнет подбит. Принял бой. На этом связь оборвалась. Дункан! ору в микрофон. Мухой к Филу! К этому времени мы летали на патрулирование в составе звена. При этом одна пара барражировала над дорогой от западного берега Ладоги примерно до середины, а другая, соответственно, от восточного до середины. Пару фила подловили ближе к ленинградской стороне. «Командир!» — в голосе Гуладзе явно слышалась паника, поэтому и акцент прорезался. «Нас зажали восемь худых!» «Не можем оторваться!» «Твоюж!» — скрипнул я зубами. «Похоже, на нас открыли охоту и решили бить поодиночке. Но вот хрен вам! Мы тоже не пальцем деланы. «Князь, на вылет!» Шила, готовность номер один! Прикроешь на возврате!» «Кортес, готовность номер один!» «Ох!» Как хотелось мне самому броситься туда, в небо над ладогой. Но что-то мне подсказывало, что немцы могут подловить нас при возвращении и заходе на посадку. Мы для них словно бельмо в глазу. Третье звено ушло к ладоге на подмогу, а спустя некоторое время вдалеке показался истребитель, стянущимся за ним черным хвостом дыма. Летел он как-то почти полубоком. Вот вышли шасси, и тут я резко клюнул носом. Буквально в паре метров от земли выровнялся, но не до конца. Стойки шасси подломились, и подняв воздух тучу снега, истребитель зарылся в сугроб на краю ВПП. Из кабины никто не выбрался. Я запрыгнул за руль стоящего рядом с нашей радиомашиной пикапчика ГАЗ-4 и рванул в конец полосы где лежал подбитый як с красными оконечностями крыльев, попутно забрав бегущих в ту же сторону старшину Федянина и техника самолета Корнета. Подъехал я одновременно с санитарной машиной. Весь фюзеляж и крылья яка были в рваных пробоинах. Фонарь был разбит, и через дыры в нем был виден обвисший на ремнях пилот, бессильно опустивший голову на грудь. Меня изнутри будто холодным душем окатило, а Кузьмич с техником Фомкой уже открывали фонарь. «Так, все в сторону!» Женщина-врач, едва открыли заклинивший фонарь, растолкала всех и склонилась к Суворову. «Жив! Аккуратно достаем!» На Корнета было страшно смотреть. Зимний комбинезон весь был пропитан кровью. Когда пилота вытащили из кабины и положили на плоскость, то она под ним сразу окрасилась в красный цвет. Видно было, что комбинезон разорван на груди и на правой ноге. Из-под шлемофона тоже текла кровь. Удивительно, как он смог дотянуть до аэродрома с такими ранениями. Суворова увезли на санитарке. А я все стоял у разбитого истребителя, и в моих ушах еще звучали слова доктора. Ранения очень тяжелые и шансов мало. Будем надеяться на то, что организм молодой справится. Вытирая руки ветошью, подошел Кузьмич. «Нормально все будет, командир. Он парень молодой, выдержит. «Что с машиной?» — кивнул я на як. Сложно, но сделаем. Дня четыре точно провозимся. Я кивнул в ответ и пошел к автомобилю. «Кузьмич, тебя подвести? «Можно. Я тогда сейчас за краном, отбуксируем Яшку к себе и займемся им». Я вернулся на свой КП. На взлет пошло звено Шилова, а значит, наши возвращаются. Быстро накинул комбинезон и пошел на стоянку своего истребителя. Санчес уже прогрел двигатели, и винты крутились на холостых оборотах. Он помог мне надеть парашют. «Как там?» — кивнул Санчес в сторону ВПП. «Хреново, Мигель. Сильно Витьку попятнало». Едва занял место в кабине, как в стороне КП в небо взлетела красная ракета, А в наушниках раздался голос командира истребительного полка первая вторая эскадрильи на взлет! С севера большая группа бомбардировщиков. Здесь 13-й, мы парой в деле. Вот похоже, и гости по нашу душу пожаловали. Уж что-что, разведка у немцев работает хорошо, и место нашей дислокации им известно. Мимо, поднимая за собой клубы снежной пыли, пошли на взлет И-16, ну а следом мы с Санчесом. Немцев встретили на подступах к Ленинграду. В нос сработали своевременно. Три девятки Ю-88 в сопровождении 12 мессоров шли ровным строем курсом на наш аэродром. И шачки пошли в лоб на Юнкерсы. А мы с Санчесом ринулись на перерез Мессором. Краем глаза заметил, как со стороны Ленинграда приближается еще группа самолетов, и 153 чайка в количестве пяти единиц набирали высоту. Драка получилась жаркая. Увидев истребителей в ненавистной им окраске, немцы словно с ума сошли. Полностью игнорируя другие краснозвездные самолеты, Бросив на растерзание свои бомбардировщики, они все из стаи и набросились на нас. Двоих мы с Санчесом срезали сразу, а потом закрутилась собачья свалка. Казалось все небо в паучьих свастиках и крестах. Мессеры мелькали словно осы, на доли секунды попадая в перекрестие прицела. Но часто нам хватало этих мгновений, чтобы всадить несколько снарядов и пуль в брюхо или крыло продукции немецкого авиапрома. По пятерым я точно попал. И вдруг немцы как-то неожиданно закончились. Заложив вираж, я осмотрелся. В северном направлении на всех парах, едва не махая крыльями для ускорения, Удирали двенадцать юнкерсов, несколько из них с черными дымными хвостами. Мессеров, видно, не было. Или всех позбивали, или кто-то успел удрать, что было наиболее вероятно. Мерда де перо!» — выругался Санчес по-испански. «Кортес, ты чего матюками матюкаешься? Крыло зацепили, суки!» Испанец-то он испанец, но по-русски говорит прям с рязанским акцентом, особенно когда ругается. Спасибо, амигос на москас, что сняли у меня с хвоста фрица. На аэродроме царило похоронное настроение. Привыкли уже все в что воюем без потерь. И морально оказались совершенно не готовы принять тот факт, что сами можем попасть под раздачу. В столовой, где все собрались после возвращения, царила непривычная тишина. Кто-то задумчиво ковырялся ложкой в тарелке, кто-то, как Кравченко, потерявший ведомого, смотрел прямо перед собой в одну точку. Гуладзе, до этого бездумно перемешивавший содержимое в тарелке с супом, Вдруг швырнул ложку и вскочил, собираясь, видимо, уйти. Мы с Санчесом только что вошли в помещение. «Сидеть!» — рявкнул я. Гулад рухнул обратно на табурет. «Что раскисли, как красные девицы? Это война, если кто еще не понял. И тут, бывает, стреляют, знаете ли. И бывает, что и попадают. И бывает, что и по нам». А вы, дорогие мои, возомнили себя небесными полубогами и расслабились. А немцы — это вам не деревянные болванчики, которых можно бить безнаказанно. Это опытный и умелый враг, за плечами которого большой боевой опыт. Бить их можно и нужно, но расслабляться категорически нельзя. И нельзя терять бдительность ни на секунду, ни в воздухе, ни на земле. Вбейте это себе в мозг. А теперь приступить к приему пищи. После обеда все на разбор полетов. Будем думу думать. Когда все собрались, в том числе и старший лейтенант Самсонов, за которым я отправлял машину на РЛС, начала вырисовываться картина произошедшего. Немцы прекрасно скоординировали свои действия с финами И те, и другие подошли на минимальной высоте, едва не задевая крыльями лед, и ударили в тот момент, когда звено разделилось и разошлось в разные стороны. Пару Кравченко-Суворов атаковали два Брюстера, а на Гуладзе-Шишовым насели шесть Мессеров. Фины, пользуясь неожиданностью, сразу срезали истребитель Суворова. Добить его им не дал Кравченко, связав противника боем. У немцев внезапно атаковать не получилось, их в последний момент заметил Шишов. Зато они смогли отвлечь нашу пару и не дать прийти на помощь. Одновременно с нападением на истребители нашей эскадрильи немцы произвели массированный налет на ледовую трассу, и все истребители прикрытия бросились на перехват». По словам Самсонова, налет носил демонстративный характер и был призван не столько нанести ущерб дороге, сколько отвлечь силы. Немцы шли на высоте 4000 метров строем показывая себя во всей своей красе. Ну и кульминацией явилась попытка нанесения удара по нашему аэродрому базирования, который мы успешно отразили. По итогам боев немцы потеряли в общей сложности 14 мессеров, по 7 над Ладогой и у нас на северном направлении, и два десятка бомбардировщиков, из которых 15 у нас. Мне засчитали 3 сбитых лично и 2 в группе, а Санчесу одного лично и два в группе. Групповые мы сразу подарили балтийцам. У нас в эскадрилье было заведено неписанное правило — групповые не учитывать. Потери авиации Ленинградского фронта составили 11 самолетов, включая Суворова. Самсонов с виноватым видом докладывал, что первую атаку сбреющего полета они не увидели. Вернее, был едва заметный всплеск на экране, но его приняли за обычные помехи. Решили попросить местных немного полетать на И-16 на бреющем над Ладогой, чтобы операторы могли найти различия между сигналом от низколетящих истребителей, а Брюстер и Ишачок были довольно похожи, и от отражения от поверхности. Будем надеяться, что в будущем сможем распознавать низколетящие цели». Сразу после разбора полетов подвез Самсонова к его станции, а сам, предварительно захватив гостинцы, поехал в госпиталь, куда увезли Суворова. Заодно и к Свете с Катюшкой заеду по пути. «В госпитале к раненому меня не пустили. Сказали только, что его прооперировали, что он сейчас без сознания. Ранение тяжелое. Но есть все шансы, что жить будет». Стало хоть немного спокойнее за нашего корнета. Светы дома не оказалось, и я поехал к ней на работу в управление. благо это было совсем рядом. Ола! Папка приехал!» Катюшка тут же бросилась ко мне на руки, едва я зашел в комнату, заставленную стеллажами с папками. Света сидела за столом и что-то писала. Увидев меня, она радостно улыбнулась. И от этой улыбки у меня словно крылья за спиной выросли. «Ну-ка, что это за папка такой?» Из-за стеллажей вышла женщина средних лет, одетая в телогрейку, перепоясанную солдатским ремнем и с противогазной сумкой через плечо. «Здравствуйте, Илья!» Она протянула мне по-мужски крепкую ладонь. Не удивляйтесь, эти две молодые особы мне про вас все уши уже прожужжали. Так что я с вами заочно знакома. Огромное спасибо за продукты. Меня зовут Евдокия Александровна. Оставляю вас, а мне надо идти на дежурство. Я старшая в противопожарной команде. К сожалению, моему, и как я заметил Светланы, Пообщаться нам толком не удалось. Нужно было возвращаться в эскадрилью. Передал гостинцы, с удовольствием послушал картавый лепет Катюшки и собрался уходить. В дверях меня кликнула Света. «Подожди». «Если честно, то в душе я надеялся, что сейчас она ответит на мое предложение, но она лишь подошла ко мне» и, поцеловав щечку, прошептала, — Спасибо тебе за все.